Тем же штофом была обтянута мебель, подушки на широкой роскошной постели под штофным пологом и штофным одеялом. Наконец, та же пурпурно-красная драпировка шла вокруг дорогого венецианского зеркала над туалетным столом и над входной дверью. Единственным пятном в этой пурпурно-красной комнате была мрачная картина изображавшая только что отсеченную голову человека кисти знаменитого вертца. Эта картина вселяла в меня непреодолимый ужас. Я старался не смотреть на нее, забыть о ней. Пол комнаты был устлан дорогим индийским ковром, а свет шел от висячей лампы под матовым колпаком, затянутым легким золотисто жёлтым газом. Пораженный этой роскошью, я присел на кушетку, подле которой стоял столик, а на нем ящик с дорогими сигарами и граненый графин с вином. Я выпил вина и закурил сигару, и это несколько ободрило меня, воспортив силы, так как до этого я чувствовал такую слабость, что не мог ничего соображать. Теперь передо мной стоял вопрос, что все это могло значить, этот комфорт, тюремного помещения, это таинственное обращение экипажа, какие намерения имел по отношению ко мне этот изверг капитан Блек. Он, конечно, угадал мое намерение преследовать его, как его преследовал покойный Мартин Холли. Но если тот поплатился так жестоко за свое отважное намерение, то не та же ли участь грозила и мне, Волей-неволей я начинал приходить к убеждению, что не только дни, но и часы, даже минуты моей жизни были сочтены. Если какой-либо человек попадался в капкан, то это был я. Кто мог теперь оказать мне хоть какую-нибудь помощь? Ну, правда, Родрик... Был способен перевернуть небо и землю, чтобы спасти меня, но как ему разыскать меня? Да если бы даже это и удалось ему, то кто мог поручиться, что я еще останусь в живых до того времени? Я не имел никакой возможности послать из этой могилы никакой весточки своим друзьям. Не успел я выкурить одну сигару, как электрическая лампочка в моей каюте вдруг потухла. Я остался в темноте. Это сначала ужасно встревожило меня, но прошло полчаса, затем час, ничто нигде не шевелилось. Тогда, видя, что, по крайней мере, в данный момент мне не грозит никакая опасность, я, чувствуя себя чрезвычайно усталым и разбитым, разделся и лег в постель. такое роскошной, мягкой постели я никогда не встречал в море. Едва моя голова коснулась подушки, как я впал в тяжелый сон и проспал так, вероятно, очень долго.